Глава 43. Кейт. Отложив свои записи, Кейт встала и обошла вокруг стола защиты, чтобы оказаться поближе к Бауману. Брови у него зашлись на переносице, но он сохранил свою джентльменскую улыбку. Вид у него был снисходительный. «Мистер Бауман, вы сказали, что являетесь членом американского общества судебной стоматологии и одонтологии сравнения прикуса?» «Да, являюсь, мэм». В Соединенных Штатах имеются еще как минимум три организации, члены которых занимаются судебной адонтологией. Бюро юридической стоматологии, Американский совет судебной адонтологии и Международная организация судебной адонтостоматологии. Вы не являетесь членом этих организаций? Нет, мэм. А почему? Бауман шумно выдохнул, как будто все это было лишь пустой тратой его драгоценного времени. «Ну, главный офис организации, которой я принадлежу, находятся в Хьюстоне, всего в двух-трех часах езды. Так что в основном дело в удобстве. Три другие организации, которые я упомянула, за последние несколько лет предпринимали попытки разработать рекомендации по стандартизации криминалистической экспертизы следов укусов, прежде всего в области их сравнения. В отличие от вашего общества, верно? Эти организации базируются в Нью-Йорке и Калифорнии, и мы не слишком-то высоко оцениваем их подход к делу. «Мы все делаем по-своему». Кит сделала паузу, нацелив вопросительно поднятую бровь на присяжных. Нью-Йоркцам не больно-то по вкусу пренебрежительные выпады в адрес их города или его обитателей. Паузу она затянула настолько, чтобы присяжные успели затаить обиду на Баумана, а затем продолжила. «Так что вы, к примеру, не проводите трехмерную компьютерную съемку зубов подозреваемого? Нет, не проводим» и у вас нет стандартизированной системы оценки, позволяющей оценить степень сходства по какой-либо цифровой или буквенной шкале? Нет, мэм. Вы просто сравнили зубные ряды подозреваемых и одних только подозреваемых со следом укуса на теле жертвы. А вы, к примеру, не сделали сразу несколько имитаций при помощи, скажем, 10 или 11 моделей согласно рекомендациям Бюро юридической стоматологии? Как при полицейском опознании – когда свидетель должен указать на подозреваемого в ряду сразу из нескольких похожих на него людей? Нет. Когда вас вызвали для проведения анализа этого следа укуса? Мне позвонили в субботу. Я прилетел в воскресенье и тем же вечером осмотрел тело. Где вы осматривали тело? В морге. Значит, вы никак не учли возможные искажения конфигурации ран. Я предполагал, что некоторая степень искажения вполне могла иметь место, но это никак не повлияло на мои выводы или измерения. Давайте проясним, что я имею в виду, когда говорю об искажениях. Человеческая кожа обладает высокой степенью эластичности. Она ведь может расширяться, сжиматься, разбухать и усыхать. Может. А когда тело перемещают, к его коже не может быть не приложен какой-то момент силы. На месте преступления тело помещают в мешок для трупов, везут сначала на труповозке, а потом на каталке в городской морг, а в морге тело снова вынимают из мешка и укладывают на секционный стол для осмотра. Полагаю, что так. И когда приподнимают тело, то обычно берут его подмышки, вдвоем расположившись по обе стороны тела, после чего к этим двоим присоединяется третий, который поднимает тело за ноги. Полагаю, что вы правы. Когда кожа натягивается, а какая-либо часть ее уже надорвана, это ведь может привести к дальнейшему разрыву кожи, не так ли? Бауман некоторое время обдумывал этот вопрос, после чего неохотно произнес. Такое не исключается. Или же, скорее всего, так и произойдет? Возможно. Учитывая, что ваши измерения были сделаны с точностью до доли миллиметра, возможно ли, что проколы, которые вы измерили, процессе перемещения тела расширились? Это возможно. Все возможно. Когда вы осматривали тело, оно наверняка еще находилось в состоянии трупного окоченения, при котором кожа натягивается, и любые колотые раны могут расшириться, верно? Полагаю, что так. Одна из одонтологических организаций, о которых я упомянула, утверждает, что невозможно провести точное сравнение следов укусов, если тело подверглось трупному окоченению или его перемещали. Вы согласны с подобным мнением? Похоже, я вынужден повториться, мэм. Я уже говорил вам, что не одобряю их методы. Разве это не основная проблема при сравнении следов укусов, мистер Бауман? Отсутствие общепринятого стандарта. «Я так не думаю. Точность сравнения зависит от моего опыта». Кейт ненадолго примолкла и задумалась. Она достигла той точки, на которой все могло полететь кувырком. Можно было бы и остановиться, воспользоваться теми ответами, которые у нее уже имелись, или же навалиться на Баумана по полной программе. Оглянувшись через плечо, Кейт увидела блок, которая сидела, подперев голову руками, прикрыв глаза, так и внула. «Давай, мол, действуй». «Мистер Бауман, в Соединенных Штатах ведь нет базы данных следов укусов?» «Нет, насколько мне известно». «Значит, в данном случае вы не можете сравнить следы укусов на теле жертвы с каким-либо другим набором зубов, кроме двух этих мастер-моделей?» Прикажите мне сравнивать следы укусов всех жителей Нью-Йорка?» «Я вполне способен распознать сходство, а затем подтвердить его инструментальными измерениями. Мне не нужно сравнивать с населением в целом». У всех у нас одинаковое строение передних зубов, за исключением случаев их потери или повреждения, верно? Да, это так. У каждого человека имеются центральные и боковые резцы, а также клыки. По два на верхней и нижней челюстях. Всего 12 зубов, имеющих свои характерные особенности. Я осмотрел каждый из них и сравнил с тем следом укуса. Шансы на то, что у кого-то окажутся одинаковые расстояния между каждой парой зубов, «Вообще-то я даже не возьмусь их назвать, настолько они мизерны». Цель общей стоматологии — сохранять зубы и десны здоровыми и обеспечивать их единообразие, верно? Лицо Баумана начало краснеть. Краснота быстро распространилась на кожу головы, сделав его похожим на какой-то рассерженный помидор. Однако ответ последовал не сразу. «Единообразие — это не всегда цель». «Как раз с этой целью кому-то и ставят на зубы брекеты, не так ли?» «Верно», — проворчал он. «Ваше утверждение о мизерности шансов на то, что зубы некоего усредненного представителя человеческой популяции оставят такой же след, что и зубы Александра и Авелина, основано на вероятности того, что положение каждого отдельного зуба уникально по отношению к другим зубам?» «Иначе и быть не может», «Нет, если вы, как Александра Авелина, в течение 12 месяцев носили брекеты, чтобы изменить положение зубов, чтобы они выглядели более единообразно и соответствовали общепринятым стандартам красоты». «Я не знал, что она носила брекеты». «Это меняет ваши выводы?» Бауман покачал головой. «Не думаю, это практически ничего не меняет». «Понятно». А тот факт, что ни один из других судебных адонтологов даже не пытался бы в данном случае проводить какие-то сравнения следа укуса из-за трупного окоченения и перемещения тела, не дает вам повода усомниться в ваших выводах? Нет, мэм. Что же касается того, как именно вы имитировали укусы при помощи моделей, какой материал использовался в качестве заменителя человеческого тела? Спросила Кейт, уже зная ответ. Она просто хотела, чтобы присяжные это услышали. «Свиная кожа!» Это самый близкий по своим характеристикам материал, который мы можем использовать с этической точки зрения. И вы считаете, что свиная кожа эквивалентна человеческому телу в состоянии трупного окоченения? Это лучшее, чем мы располагаем. Подводя итог, ваш анализ никак не учитывает всевозможные изменения, которые могла претерпеть конфигурация следа укуса с момента нанесения раны, и вы не можете утверждать, что след от укуса моей клиентки абсолютно уникален? «Полагаю, что дамы. Кейт отвернулась от свидетеля и, возвращаясь на свое место, внимательно наблюдала за присяжными. Некоторые качали головами, глядя на Баумана, других не убедили либо Кейт, либо Бауман, вид у них был довольно индифферентный. Трудно сказать, насколько успешно прошел этот встречный допрос, но, по крайней мере, у нее появилось несколько сторонников среди присяжных. Целью Кейт было минимизировать ущерб, и не более того. Исходя из этого, она сочла этот допрос успешным. Не желая допустить разгрома сразу двух своих свидетелей-экспертов, Драйер добрых 10 минут пытался залатать дыры в показаниях Баумана, но довольно серьезный ущерб был уже нанесен. Все та же горстка присяжных вроде как посматривала на него с некоторым подозрением. Этого было достаточно. Спускаясь со свидетельской трибуны, Бауман одними губами произнес слово «сука» в сторону Кейт. Сначала она была шокирована, а затем повнимательнее присмотрелась к его лицу. Проходя мимо ее стола, он добавил что-то еще, и на Кейт при этом не смотрел, как и на блок. Нет, это было адресовано Александре, которая не могла смотреть на Баумана и избегала его взгляда. Поэтому и не заметила, как он опять одними губами произнес «сука, убийца». Кейт уже подумывала о том, чтобы пожаловаться, указать на это судье, и попросить его наложить на Баумана какое-нибудь взыскание. Хотя, с другой стороны, не хотела, чтобы присяжные услышали, как тот обозвал Александру. «Похоже, купился на свою собственную псевдонаучную галиматью», — подумала Кейт. Но тут у нее возникла другая мысль. А вдруг Бауман все-таки прав?